Оставшийся один, камень набрался терпения и начал ждать. Он очень надеялся, что ждать слишком долго не придётся. Ведь сказал же ворон, что Новый год уже завтра. Времени-то практически не осталось, значит, змей должен появиться. Если не с минуты на минуту, то по крайней из те с часу на час. Что-то под праздник тебя любопытные мысли начали посещать. Послышался свистящий шепоток. Но ну, слава богу, камень не скрывал своей радости. Я уж стал бояться, что ты передумал и уполз к какой-нибудь весёлой компании. Да нет уж, я тут неподалёку отлёживался. Я от души веселился, глядя, как ты разгоняешь у разные стороны своих коллег по просмотру. Насчёт ветра я не беспокоился, ему трудно долго на одном месте сидеть, а вот наш летучий вещун вполне мог проявить свойственную ему жалосливость и добросердечие и остаться с тобой. Но ты молодец, чисто его сопроводил, похвалил змея. А, что ты насчёт любопытных мыслей сказал? Ты что, собственно, имел в виду? Да то, что ты пытался, но так и не смог объяснить нашему крылатому телевизору по поводу добра с дальним прицелом. Ты верно почуял, там есть разумное зерно, только с твоей этикой оно никак не согласуется. Э, вот я и понимаю, что не согласуется. вздохнул камень Я даже сформулировать толком свою мысль не могу я не представляю откуда она у меня в голове-то появилась зато я представляю прошептал змей Это всё от вашего сериала идёт, а точнее от Любы Теперь слушай меня внимательно и не перебивай даже если очень захочешь Просто слушай и старайся вникнуть потому что мысль сложная, с насколько ее не ухватишь. Никто никогда не делает добро просто так от души. Это очередной миф, один из тех, которыми напичкана человеческая культура. Вы с вороном, конечно, не человеки, но отношения строите по людским меркам, а ты вообще поклонник философии». которую, между прочим, люди придумали. Так что у вас с птичкой в головах те же самые ошибки живут, что и у людей. Но я отвлекся. Значит, возвращаемся к тому, что никто никогда не делает добро просто так. Более того, люди совсем ничего и никогда не делают просто так. Ни добро... Не зло. У всего есть причина, и самое главное, для всего есть цель. Вот о целях-то я и собираюсь вести речь. У каждого доброго поступка есть цель, каким бы бескорыстным он ни казался. Запомнил? Запомнил, шевельнул бровями камень, но не понял. Сейчас поймё. Для начала запомни ещё одну неприложенную истину. Ни одно существо, у которого есть мозг, не станет платить за то, что ему не нужно. Ну, это ты хватил, не согласился, Ками. Меня Ворон 100 раз рассказывал, когда мы сериалы смотрели, как люди, особенно женщины, мотаются по магазинам и делают дурацкие покупки, совершенно им ненужные, приобретают вещи, которые потом годами валяются на полках, пылятся и только место занимают. У людей даже слово специальное для этого придумано шопинг-гомания или что-то вроде того. Прям линейно мысль. Змей сморщил лоб. выражает тем самым неудовольствие да человек купил ненужную ему вещь и заплатил за неё деньги но зачем он это сделал и зачем повторил след за ним камень в момент покупки он испытывал удовлетворение или даже удовольствие Ему необходимо было сделать покупку, чтобы достичь какой-то своей цели, например, самому себе казаться не хуже других, тех, которые эту вещь уже имеют, или даже бер выше. Ему хотелось казаться лучше тех, кто такую покупку себе позволить не может. Ему или ей хотелось чувствовать, что он или она тоже не вы Камшиты и могут купить брендовую шмотку. Какую какую? переспросил Камень, услышавшее незнакомое слово. Брендовую. Это у людей такое слово для обозначения продукции известной фирмы. Среди человекам очень часто попадаются такие, кто вообще покупает только брендовые вещи. Потому что это якобы свидетельствует о его успешности, богатстве, о его высоком статусе. В общем, у людей в головах полно мифов по поводу этих брендов и фирм, и вот совершая покупки, они зачастую просто тешат собственное самолюбие и мелкое тщеславие. А это потеха дорогая, она денег стоит. Ты что же думаешь, какая-нибудь фифочка покупает пятую или десятую шубу, потому что ей зимой на улицу не в чём выйти? Нет, она платит деньги исключительно за то, чтобы чувствовать себя не хуже прочих фифочек из своего окружения. И тот факт, что она эту шубку наденет, может быть всего два-три раза, а потом повесит в шкаф. Вовсе не свидетельствует о том, что она заплатила деньги за то, что ей не нужно. Шуба как таковая ей не нужна, это правда. А вот приобретение шубы очень даже нужно. И за это она готова платить и платит. Ладно, это я понял. Но ведь покупка десятой шубы это не доброе дело. А мы начали именно с добрых дел. Я пока связи не улавливаю. Да связь-то самая прямая. Механизм один и тот же. Совершая любое доброе дело, человек делает его зачем-то, а не просто так. Например, ему хочется почувствовать себя великодушным, широким, щедрым, Или ему необходимо ощущать собственную нужность, ему хочется думать, что без него не обойтись, что в нем есть потребность. Или ему, как нашей дорогой Аэлле, хочется позиционировать себя покровителем и благодетелем сирых и убогих, обделенных и несчастных, тем самым создавая у себя иллюзию собственной успешности и состоятельности. Всё, что человек делает, он делает зачем-то. Запомни это, мил друг, раз и навсегда. А если кто-то станет тебя убеждать в том, что это цинизм и мизантропия, не верь. Просто люди пока не научились сами себе говорить правду и прикрываются мифом. Не уверен, что ты прав, задумчиво произнёс Камень. Ведь есть же на свете чистые душой, совершенно бескорыстные люди. Ой, опять ты за своё, недовольно перебил его Змей. Да ты вообще слышишь, о чём я тебе толкую? Чистый душой человек потому и совершает свои добрые поступки, что хочет сохранить свою душу в чистоте. В этом и состоит его личный интерес. Почему ты думаешь, что в слове «интерес» есть некая грязная подоплека? Интерес может быть очень даже благородным и морально поощряемым. Но все равно он есть, и именно он диктует людям потребность в совершении тех или иных поступков. Интерес – это… Это и есть истинная мотивация, а удовлетворение этого интереса — истинная цель. — Все равно это как-то... — начал было камень, но змей снова перебил его. — Хорошо, давай возьмем грубую и понятную ситуацию — уход за тяжело больным. Он лежачий, из-под него надо выносить судно, переворачивать его, смазывать пролежни, по нескольку раз в день менять постельное бельё, потому что у него недержание мочи и кала, и он не всегда успевает вовремя попросить утку. В комнате стоит вонь. Кроме того, этот человек уже в маразме, неадекватен, кричит, плачет, ничего не помнит и ничего не понимает. Кормить его нужно с ложечки, и как у маленького ребёнка половина еды оказывается на пижаме и постели. Ты можешь представить себе человека, которому было бы в радость ухаживать за таким больным? — Ну, за деньги-то правильно, за деньги. А если без денег? Ну, включи фантазию. — Тогда, может быть, за наследство, — предположил камень. — Может быть. А если и не за наследство? — Так если этот больной твой близкий родственник приходится ухаживать, куда ж деваться? — Никуда не деваться. Просто не ухаживать и все. Бросить на произвол судьбы или сдать в приют. На ведь не сдают и не бросают, а терпят и ухаживают, хотя никаких денег им за это не перепадает. Почему? Ну как до так? Сердит удивился камень. Как это можно бросить старого больного человека на произвол судьбы? Представить себе не могу. А ты представь, потому что находятся такие, которые именно так и поступают. не скажу, что они встречаются на каждом шагу, но всё-таки встречаются. То есть такое поведение вполне реально. Но большинство всё-таки терпит и не бросает больных стариков. Вот ты мне объясни, почему одни поступают так, а другие эдак? Наверное, те, которые больных бросают, наплевать на мнение окружающих. «Все, что я знаю о людях, свидетельствует о том, что они к такому поведению относятся неодобрительно. Но, видимо, находятся в человеке, которым неодобрение общества не мешает чувствовать себя вполне комфортно». «Верно говоришь», — снова кивнул змей. И если следовать твоей логике, то получается, что те, кто терпеливо, сцепив зубы, ухаживают за больным это люди, которым мнение общества не безразлично. Они не хотят, чтобы о них думали плохо. Они не хотят быть изгоями в своём обществе. Вот за это они и платят. И ждёт хмыкнул камень ловко у тебя всё вышло но ты меня всё равно не убедил на юрика есть ещё причины по которым люди бескорыстно ухаживают за тяжело больными назови предложил змей из милосердия из жалости из доброты твёрдо произнёс камень а из милосердия это как В голосе змеи послышались некие коварные нотки и жалость. Это как? Попробуй перевести эмоции в вербальную форму. В вербальную? Камень задумался. Я, конечно, не человек, но из всего, что я знаю о людях, можно предположить, что это будет звучать примерно так. Моё сердце разрывается, глядя на то, Какие страдания приходится переживать этому больному. И с моей стороны будет просто бесчеловечным не помочь ему. Вот так как-то. Умница. Теперь развей, пожалуйста, эту мысль, особенно вторую часть фразы. Да куда же ее еще развивать, — удивился камень. Я и так вроде бы все сказал. А ты напрягись, попробуй. Ладно. Моё сердце разрывается. Мне от этого больно, а я не хочу, чтобы мне было больно и чтобы сердце разорвалось. Я вижу страдания этого больного. Мне кажется бесчеловечным иметь возможность помочь ему и при этом не помочь. А я человек, и не могу вести себя бесчеловечно. Я просто не буду сам себя уважать, если не окажу ему помощь. Я не могу быть бессердечным. Всё. Выдохнул камень. Я изсяк. Я не знаю, как ещё можно развить эту мысль. А больше и не надо ничего. Змей одобрительно покачал овальной головой. Ты всё сказал. Всё, что нужно. Твоя милосердная личность не хочет. чтобы ей было больно и чтобы её сердце разорвалось она хочет сама себя уважать и не хочет быть в собственных глазах бессердечной то есть у неё целых три интереса а стало быть три цели вот тебе и ответ на твой вопрос это милосердная личность будет терпеливо ухаживать за тяжело больным, тратить силы, нервы, здоровье, время. То есть она будет всем этим платить за достижение своих целей. И никогда в жизни эта личность не стала бы платить, если бы этих целей у неё не было. Никто не платит за то, что ему не нужно. но «Ну, надо же воски ещё напротянул камень а мне и в голову не приходило неужели всё так просто конечно теперь тебе кажется что просто рассмеялся змей а ведь в начале ты даже приблизительно уловить не мог о чём я толкую теперь вернёмся к Любе тебя как я понимаю волнует мысль о том ради чего она всё это терпит Да мало, что просто терпит, еще и активно участвует в разгребании дерьма за своим муженьком, верно? Не совсем. Для меня очевидно, что все это она делает для того, чтобы удержать Радислава, а удержать его можно только одним способом. избавлять от всяческого напряжения и делать так, чтобы с ней рядом ему было удобнее и легче, чем рядом с кем бы то ни было. Тут вроде и все понятно. У Любы есть цель — сохранить брак, и за достижение этой цели она и платит такую высокую цену. А вовсе не по доброте душевной, не потому что ей кого-то там жалко. Но все равно я чувствую, что до конца чего-то не додумываю. там, что ты ещё есть какое-то второе дно, какие-то скрытые мотивы. Верно говоришь, есть такие мотивы. И между прочим, эти скрытые мотивы вовсе даже и не скрыты, просто они глубинные. То есть они лежат на самом дношке, под всеми остальными. И для всех людей они одинаковые. — Да ну! — не поверил камень. — Не может быть! Все люди разные, не может у них быть одинаковых мотивов! — А вот и может! Тот мотив, который на самом донышке, он у всех один, и называется он душевный комфорт. Другое дело способы, которыми этот душевный комфорт достигается. Вот способы у всех людей действительно разные. Одним для того, чтобы его получить, нужно быть таким же, как все, не отличаться от большинства. Другим, наоборот, нужно выделяться и быть ни на кого не похожим. Одним необходимо чувствовать себя независимым от чужой воли, другим, зависимым и подчинённым, одним хочется, чтобы их любили, другим, чтобы их боялись. Короче, всем нужно разное, но нужно для одной единственной цели для достижения душевного комфорта. И запомни, Душевный комфорт это единственная истинная цель любого человека. Всё, что люди делают, они делают только ради него и во имя него. Ну и что насчёт любви? Нетерпеливо спросил камень. Ты опять отвлекаешься. Для любви душевный комфорт это осознание себя идеальной женой. А идеальная жена это женщина, рядом с которой нет конфликтов, которую все любят, которая никогда не скандалит и не закатывает истерики, и рядом с которой всем хорошо и спокойно. Бабушка Анна Серафима на царстве небесной воспитала младшую внучку в твёрдом убеждении, что быть идеальной женой это единственное предназначение женщины, которое она должна выполнить кровь из носу, чего бы ей это ни стоило. Вот любые выполняют. Конечно, она продолжает любить Радислава, но во имя этой любви она могла бы и отпустить его в своё время, а не предлагать ему договор. Договор-то зачем был нужен? Чтобы оставаться идеальной женой. В противном случае ей пришлось бы признать, что её миссия не выполнена. Ты вот поди думаешь, что она Запросто так убивается на своём хозяйстве. Спать ложится позже всех, ног под собой не чует от усталости. Руки все растрескались от бытовой химии и жёсткой воды. Думаешь, проклинает она свою женскую долечку, но всё равно делает, потому что у ней развито чувство долга. Если ты так думаешь, то очень сильно ошибайся. Да, она страшно устает, но спать ложится с чувством глубокого удовлетворения. У нее все начищено, намыто, настирано и наглажено, все сверкает и скрипит, все зашито за штурм. Простопанно, а завтра утром она встанет раньше всех, и к завтраку у нее все будет готово, с пылу с жару, вкусненькая и свеженькая. Она — идеальная жена. Да ей в кайф это все. — Не может быть! — с ужасом протянул камень. — Ты точно знаешь? — «Абсолютно. И помогать Радиславу разбираться с лизинными проблемами ей тоже в кайф, хотя она этого, конечно, не осознает. На поверхности сознания ей это все, безусловно, очень тяжело, она страшно переживает, чувствует себя униженной и даже где-то по большому счету оскорбленной. Но поверь мне, мил друг, Люба ни за что». Тони стала бы платить такую высокую цену за то, что ей на самом деле не нужно. Она хочет быть женой, причем женой именно ради слава, поскольку любит его с детства и не может публично признаться в том, что ее выбор был ошибочным. Она хочет, чтобы дети видели в ней идеальную жену и мать, и чтобы отец был спокоен, видя, какая идеальная семья у его дочери. Только при этих условиях наступает душевный комфорт. Он за это, она и платит. «Я тебе не верю», — сердито проговорил Камень. «Это не может быть правдой». Возможен нам согласился змей я часто ошибаюсь но в моих словах есть то над чем стоит подумать однако вернёмся к насущным проблемам это к каким же к новому году естественно у меня для тебя есть подарок ой а у меня для тебя ничего нету Расстроился камень. — Ты же понимаешь, дружище, у меня нет возможностей. — Да я не в претензии, — змей тонко улыбнулся. — Ты мне уже сделал подарок тем, что разогнал свою банду любителей сериалов и дал нам с тобой возможность побыть вдвоем. А я тебе за это кое-что расскажу, дополню, так сказать, повествование. Ворон тебе небось не сказал, что врачи вынесли маленькому Денису окончательный приговор. Ходить он никогда не будет. Это не сказал? Нет, признался камень. Ну это и понятно, наш добросовестный информатор страсть как не любит про грустное рассказывать. Тебя обережёт, не хочет расстраивать. Ты сам не спрашиваешь, он и молчит. Так вот, Денис, несмотря на все усилия медсестры Раизы, самостоятельно передвигаться сможет только на костылях. И то чуть-чуть по квартире. На улице придется пользоваться инвалидной коляской. В школу ходить он не будет, придется заниматься дома. Учителя будут приходить. Ну, там, механизм обучения детей-инвалидов отработан. Плохо, конечно, что Лиза ему в учёбе не поможет. У неё на уме только мужики и пьянки. Но Раиса всегда рядом, а она тётка толковая. Так что до тех пор, пока у Романовых есть возможность платить ей, Денис будет обихожен. А вот с Дашей... проблемы. Что случилось? Забеспокоился камень. Ничего не случилось, просто противная она девчонка. Ей уже 12 лет, характер хорошо виден: злая, завистливая, брата ненавидит, считает, что он забирает всё внимание и материальные ресурсы, что из-за его болезни она растёт обездоленной и несчастной. Отца ни в грош не ставит, разговаривает с ним грубо, дерзит. Впрочем, с Лизой она обходится не лучше. Единственный человек, которого Даша еще как-то побаивается, — это медсестра Раиса. — Значит, Лиза так и пьет, — грустно осведомился камень. Ещё как. Там уже алкоголизм в полный рост. Но поскольку Лиза, как и все сильно пьющие, не признаётся в том, что у неё есть проблема, то и лечиться отказывается категорически, хотя Раиса неоднократно заводила об этом разговор и с Владиславом, и с ней самой. У Лизы на всё один ответ. Я пью, потому что хочу и пью столько, сколько сама считаю нужным. А захочу, и в один момент брошу, и вы всем мне не указ. Сначала всю мою молодую жизнь сломали и попортили, а теперь учить пытаетесь. Ну, с этими словами она к Радиславу обращается, поскольку Раиса-то к ее несчастьям отношения не имеет, а с Раисой у нее разговор другой, дескать, вы мне никто и звать вас никак, вы мне ни мать и ни тетка, и никакого права голоса у вас тут нету, вас нанялись с мальчиком сидеть, вот и сидите. — Радислав, даже матери Лизиной звонил, просил воздействовать на дочь. Так Лиза мать свою тоже отфутболила. Ты, говорит, бросила меня в трудный момент в моей жизни. Помочь не захотела, оставила одну с двумя детьми, а теперь с воспитанием лезешь. У нее же все кругом виноваты в ее несчастьях. Одна она — невинная страдалица. Одним словом, неумная она... И грубая и дочка в неё пошла. А сыночек поинтересовался камнем. Ему ведь сейчас сколько? 6 лет. И какой он? Тоже на Лизу похож. Что касается внешности, то тут однозначно сказать трудно. И Лиза, и Радислав оба темноволосые, темноглазые, так что на кого из них мальчик больше похож, судить не берусь. Но вот характером он пошел в обоих. Лиза-то в юности была веселая, жизнерадостная, вот и мальчик такой же, несмотря на болезнь. А от Родислава ему достался флегматичный темперамент. То есть мальчик спокойный, не раздражительный, не капризный, всегда улыбается и хочет, чтобы всем было хорошо. Чудесный ребёнок. Жалею, что такой больной. И знаешь, эта медсестра Раиса научила его во всём видеть положительные стороны. Так что у Дениски самое любимое словечко теперь зато день Пасмурный, зато не жарко и в комнате не душно. День жаркий и душный, зато солнышко, и вся природа ему радуется. Головка болит, зато можно лечь поспать, и вообще, если бы болел животик, было бы куда неприятнее. Он не может ходить, зато он может сидеть и читать, сколько вздумается». Он не может один гулять по улице, зато он никогда не попадёт под машину, и его не обидят взрослые злые дядьки, и в школу можно не ходить, и не нужно вставать в 7:00 утра, можно поспать подольше и в постели поволяться. У Дениски улыбка с лица не сходит. Замечательно, обрадовался Камен. — Хоть что-то радостное ты мне сообщил, а то кругом одна сплошная мрачность, и Григория убили, и Дед ослабел, и Лиза допилась до алкоголизма, и Даша грубит и дерзит, и Геннадий свою семью третирует. Никакого просвета. А как Радислав к мальчику относится? — Любит. Я бы даже сказал, обожает. А его невозможно не любить, он весь как солнышко. Просто излучает радость и позитивные эмоции. И потом он очень умный. Этим Дениску уж точно в отца пошел. Как Раиса стала к нему ходить, так он моментально читать научился. Сперва Раиса ему детские книжки приносила. Потом до приключений дело дошло. Майн Рид, Феннемор Купер и все такое. — Да. Сейчас он уже жюль верно читает. Развит парень не по годам. У Раисы-то собственные книжки скоро закончились. У Лизы в доме вообще литературки отродясь не водилось. Так что теперь Радислав из дому книги приносит или покупает. А парень читает быстро. У него времени-то навалом. Так что книжки только успевай, подноси. Раиса с ним арифметикой занимается. только там, по-моему, дела вот-вот да до алгебра дойдёт. Денис всё на лету схватывает и хорошо усваивает. Радислав с Роисой договорился, что будет приходить к сыну, когда Лизы дома нет. Совсем он её видеть не хочет. Так вот он с медсестрой предварительно созванивается и та ему о Лизиных планах сообщает. И часто он сына навещает. — Да мог бы и почаще, — недовольно буркнул змей. Днем-то на работе ему вырваться сложно, а вечером Лиза дома, да и сам Радислав то в командировке, то на службе допоздна. Да так что приходится ловить в выходной день, когда Лиза усвистает на очередную попойку и Раису с мальчиком оставит. Где-то раз в месяц выходит, а бывает и реже. — Ну как же так! Так, огорчился камень. Ты говоришь, Радислав сына обожает, а навещает так редко. Ты меня, наверное, обманываешь. Если бы он действительно любил мальчик, он бы чаще к нему приходил. Ох, не доведёт тебя до добра твоя прямолинейность, со вздохом произнёс змей. Всегда у тебя всё просто и понятно. Раз любит, значит, хочет видеть каждый день. А если не стремится видеть каждый день, значит, не любит. А что разве не так? С вызовом спросил камень. Мне ворон рассказывал: "А ты слушай Польше, он тебе ещё не такое расскажет. Радислав сына, конечно, любит, но не больше всего на свете, потому что больше всего на свете он любит себя самого и собственный покой и комфорт. А Лиза и вся обстановка в ее доме этому покою и комфорту мешают. Лиза поддатая, если не пьяная в дым, к тому же сильно постаревшая и утратившая привлекательность. Даша дерзит и не слушается. Денис прикован к постели или к коляске. Много ли радости от созерцания всего этого? Дома-то у себя куда как лучше, и места больше, и чисто, и еда вкусная, и жена любящая да заботливая, и дочка вежливая, и послушная. Ну, старший сынок, конечно, подкачал, но зато все остальное в полном ажуре. Ну, как тебе мой подарочек к празднику? Угодил я тебе? — Угодил, спасибо. — А больше ты ничего интересного не видел? — У-у-у, хитрый какой! Змея от смеха весь пошел волнами. — Все тебе сразу и выложи. Я много чего видел, о чем тебе наш летун-хлопотун не говорил, потому как сам не знает. Но первым делом все-таки праздник. Он высоко поднял голову и прислушался, потом удовлетворенно улыбнулся. «А вот и угощение подоспело. Ребята, заноси и харчи!» Из-под раскидистых еловых лап показались три зайца, за ними потянулись лиса и молодой волк, и последним появился совсем маленький, ужасно смешной медвежонок. Они быстро сложили гостинцы и тут же исчезли. А рядом с камнем выросла внушительная гора, И зарехов, моркови, капусты, конфет, кусков мясного пирога и кулебяки с капустой. Рядом на большом листе лопуха лежала жареная курица и внушительного вида копчёный окорок, а чуть поодаль бачёнок с мёдом и две банки варенья. "Ну как?" с гордостью спросил Замей. "Достоен и праздник встретим". Здорово! Восхитился камень. Откуда такое богатство? Сам понимаешь, змей лукаво потупился. Кто что умеет, тот то и ворует. Зайцы по огородам шастают, овощи тебе припосли. Лиса курицу из сарая у кого-то стащила и сама. пажарюа волк кому-то в дом залез и порылся среди того, что к праздничному столу приготовили. Ну, а медведь сам понимаешь. Вот ещё по части сладкого. Ты не думай, малец сам-то не воровал. Это его батька растарался, а мальца в качестве посыльного отредил. Камень с ужасом смотрел на товарища. Не понимаю, как можно вот так спокойно произносить столь чудовищные слова. Ты хочешь сказать, что это всё краденное? Естественно. А ты чего ожидал? Не крадены здесь только орехи, они сами по себе в лесу растут, их зайчики собрали, а всё остальное пришлось у людей позаимствовать. Но это ни в какие ворота не лезет. Это противно моему правосознанию, возмутился камень. Как ты мог даже подумать, что я прикоснусь к ворованному? Не ожидал я от тебя. Знаешь, мил друг, ты мне тут со своей философией мозги не парь, спокойно ответил змей. Природа так устроена от века, что дикие животные отбирают у людей пищу. И никто это воровством не считает. Хоть и принято говорить, что, к примеру, лисы и хори воруют кур, но на самом деле они не воруют, а просто добывают себе пропитание. Так природой предусмотрено. Люди сами виноваты, что так получилось, потому что куры изначально были пищей лис и хорей. А люди пришли, а домашнили их, позапирали в сарай и стали разводить для себя. Алисия что подыхать теперь? Она же не виновата, что у неё нет рук и ног, только лапы одни. И она не может тоже завести себе ферму и построить сарай. Её Господь другой создал. Что ей делать, если люди пищу отняли? Пойти и забрать? Туда сама и зайцами, раньше росла себе дикая капуста повсюду ешь. Не хочу, но пришли люди, всё распахали и засеяли, ограды обнесли, огородом назвали, и давай с этого огорода себе на стол таскать. А куда бедному зайцу податься? Чем питаться? И медведь и спокон веку сам за диким мёдом лазил. А теперь вот приходится ему бедолаге с пасеки воровать. Так что ещё большой вопрос, кто у кого украл. Смутил ты меня, удручённо пробормотал камень. Я такими глазами на этот вопрос не смотрел. Значит, ты считаешь, что нет ничего позорного, если мы с тобой это съедим? Ничего, шеньки, авторитетно заверил его змей. Еш на здоровье. А пока ты питаешься, я тебе ещё один подарочек приподнесу. Опишу одну сценку из жизни Романовых, которая имела место аккурат после возвращения Любы из Нижнего